Глава восьмая. Все страньше и страньше. Великий некробус. Я сорвалась со стула, испуганно прижав ладони к сердцу. «Стоять!» — приказала Арина, останавливая меня в пяти шагах от выхода. «Куда собралась?» «Там! Реки Рассел! Сирена! Арина! Надо спасаться!» «Спокойно! Сядь!» — Даяна. «Когда Армана приказывает, ей невозможно сопротивляться!» Первое время я подозревала, что в ней течет кровь сирен или начальница пресс-службы сама сирена. Но, наблюдая за ней, частенько общаясь по деловым вопросам, а потом и подружившись, убедилась в одном – сила этой невероятной женщины в такой же невероятной харизме. Арина могла очаровать кого угодно, а уж добиться того, что ей необходимо от любого существа, как воды попить. Свой знаменитый приказной тон пиарщица применяла в исключительных случаях. Когда переставали действовать, другие аргументы. Я на ватных ногах послушно вернулась к столу и присела на краешек стула, готовая в любой момент сорваться и бежать сначала за братом, а потом и за Расселом. Разум пытался во мне возразить, уверяя, что некромант не нуждается в моей помощи и в любой опасности справится самостоятельно. Но сердце... Сердце уверяло в обратном. «Без меня он пропадет!» «Так, Даяна...» «Слушай меня внимательно», — Арина положила трубку магафона на аппарат. «Сейчас берешь брата, и вы немедленно отправляетесь домой. Особняк запрешь, спустишься в комнату отдыха на нулевом этаже и не выходишь оттуда, пока Рассел не разрешит. Ясно?» «Да», — машинально ответила я. «Нет», — тут же вскинула голову. «Я не могу. Мне надо к шефу и к брату. Что происходит? Почему сирена? Пожар?» Если бы, поморщилась Арина. Похоже, кто-то из студентов-выпускников балует. Кладбище подняли. двоешники. В сердцах припечатала Арина, поднимаясь за стола. Кладбище? Ужаснулась я. Целое кладбище? Но студент выпускного курса разве сумеет? То-то и оно, фыркнула подруга. Переоценили свои силы, ребятки. Очень переоценили. Теперь упокоить не могут. Так, бегом за братом и домой. Арина, ты что-то не договариваешь? Я поднялась со стола, скрестила руки на груди, посверлила начальницу взглядом. Сирена орет общегородская. Для простых студентов есть специальный полицейский дежурный наряд некромантов. Они в два счета всегда разбираются и с покойниками, и с шутниками. Значит, случилось что-то серьезное. Что? «Даяна, детка, беги за братом. Ласково улыбнулась Арина, оттесняя меня к двери. И домой. Взрослые разберутся. Арина, возмутилась я, не смей со мной так разговаривать. Я на работе, между прочим. От возмущения мой страх куда-то резко испарился, или я просто устала бояться за сегодняшнее утро. Издательство эвакуирует? Нет, работаем в штатном режиме. С этими словами, спокойно куда Арина подошла к стене, нажала на панель. Часть конструкции отъехала, открывая вместительную гардеробную комнату, в которой тут же исчезла хозяйка кабинета. И я же прямо осталась стоять на месте, твердо вознамерившись задать мучившие меня вопросы и получить на них ответы, несмотря на острое желание помчаться к брату и куда-нибудь его спрятать. «Общеградская тревога — это серьезно, это явно не студенты, это что-то похуже». Вспомнив собственное тревожное утро, я передернула плечами, отгоняя глупые мысли. Городское кладбище – одно из старейших в империи, кто только на нем не похоронен. От обычного слабо одаренного человека и мага до высших магистров. Артефакты кладбищенской охраны обновляют каждый месяц, чтобы горожане могли спокойно спать. По великим дням, когда грань между двумя мирами истончается, защиту усиливают вдвое. «Почему издательство не эвакуируют?» Чуть повысив голос, чтобы Арина меня услышала, спросила я. «Что вообще можно делать в гардеробной в такой момент?» «У нас хорошая защита», – отозвалась подруга изнутри. «Нижние этажи уже закрыты магическими щитами, на остальных активировано по всему контуру». Так, с этим все ясно. Вот только в то, что на кладбище балуют выпускники местного учебного заведения, я не поверила. Пару раз в год студенты развлекаются, пытаясь поднять какого-нибудь древнего покойника. Традиция у них такая дурацкая. Посвящение первокурсников называется и прописка выпускников на последнем курсе. Последние по старому негласному правилу должны все группы провести ночь на могиле одного из старейших преподавателей колледжа НУН, начального уровня некромантии. В свое время известный педагог в своем завещании написал, что тому из студентов самому достойному, кто сумеет его пробудить, он укажет, где спрятан личный архив с редчайшими заклинаниями. Вот с тех пор, уже лет 50, недоросли пытаются за всех сил, но пока слава Великой Матери безуспешна. Особо опасные останки находятся на своеобразной сигнализации, под особым контролем у полиции и всех отделений магической службы безопасности. Поднять высшего способен только такой же высший, который владеет даром управлять смертью. Собственно, любой некромант с легкостью поговорит с покойником и также легко сумеет поднять половину местного кладбища. Но чтобы потревожить дух и плоть особенных постояльцев погоста, нужно обладать огромной силой, концентрацией, определенными знаниями и заклинаниями, доступными не всем. Необходимо иметь особые отношения с самой смертью уметь с ней разговаривать и договариваться. Таких некромантов на народе называли учениками смерти. Официально они имели звание «управляющего смертью». Наша империя, собственно, как и прочие страны, не могла похвастаться большим количеством таких мастеров. Если память меня не подводит, у нас высших всего трое. И один из них – мой начальник, господин Рассел Уфир. «Арина, почему издательство не эвакуирует?» – разволновалась я. «Если все-таки кто-то заполучил в свои руки знания такой силы и решит проверить их на нашем кладбище, быть беде?» Я нервно взмахнула рукой и включила магический экран. Голос ведущий резко ворвался в тишину кабинета эвакуируют жителей близлежащих кварталов. Как сообщает наш информатор, городскому кладбищу стягивают все полицейские силы, включая общегородской отряд магической службы спасения и сотрудников отделения МСБ. По словам начальника полиции, ситуация находится под контролем. В ближайшее время потревоженные души будут упокоены, виновники наказаны. «Даяна, заканчивай страдать и мотай домой». Выходя из гардеробной, снова приказала Арина. Я обернулась на голос и застыла истуканом, раскрыв рот от удивления. Арина Арана преобразилась до неузнаваемости. Такой я ее никогда не видела. Пиарщица вышла из гардеробной, затянутая в черный брючный костюм с красными вставками на плечах в виде трех лепестков черного пламени и нашивкой из трех полос на правом рукаве. На поясе у Арана висели две кобуры, и именно они повергли меня в шок. До меня, конечно, доходили слухи, что начальница пресс-службы и маркетинга очень непростая особа. Но слышать это одно, а вот увидеть подругу в форме тайной магической имперской службы совершенно другое. Я сглотнула, пытаясь промочить внезапно пересохшее горло, но не получилось. «Это что за студенты такие, что бывшая сотрудница ТМИС вдруг решила тряхнуть стариной? Или ее призвали на службу? А может, она и вовсе с нее не уходила? И кто звонил Арине по телефону, раз подруга не скрываясь, так резко преобразилась, раскрыв мне свою тайну?» «Вопросы, вопросы, никаких ответов!» Мелькнула мысль, что издательство «Рафат» вовсе и не издательство, а хорошо замаскированное прикрытие чего-то секретного. Меня всегда удивляло, что раз Салуфир, правая и левая руки императора, вдруг ушел в отставку. Точнее, его «ушел» сам его темнейшество. Причем уволил демонстративное со скандалом. Слухи ходили разные. Но никто так до сих пор и не мог понять, что произошло между императором и его верным псом смерти. Так за глаза называли придворные сильнейшего некроманта империи. Рассел покинул столицу, переехал в наш среднестатистический провинциальный городок, где у него находился один из многочисленных особняков. Внезапно начал писать детективные романы и также неожиданно для всех обрел популярность как лучший детективщик современности. Ко всему прочему, он продолжал публиковать научные труды по некромантии, ритуальным убийствам и изучать цивилизацию фэри, которая исчезла из нашего мира много веков назад. Время от времени принимал приглашения лучших учебных заведений империи и читал студентам лекции. И вот теперь, впервые, у меня мелькнула мысль, А если выбор Рассела совершенно не случайен, а наоборот? Наш город мой шеф избрал осознанно по какой-то одному ему известной причине. Тогда издательство тоже получается не просто так. Уж больно обширные и разнообразные связи в руках у господина Рафасуила Адрамалиха. Ведь именно он договаривается не только с градоначальником столицы, что, в принципе, можно понять. Но переговоры о встречах Рассела с Люциусом Рофаковым, высшим полицейским чином империи, в любое время дня и ночи, так сказать, ни в какие ворота не лезет. Во всяком случае, в моей точно не проходит никаким боком. Полицейские встречаются с некромантом не у себя в кабинете, а в Рафаде. Почему? Теперь еще и Арина в форме. «Может, эта троица Рассел, Рафасуил и Арана неспроста оказались в одном городе одновременно?» «Даяна, кажется, у тебя паранойя», — вздохнула я, приходя наконец в себя. «Что это?» — я взмахнула рукой, указывая на костюмчик Арины. «Форма?» — коротко ответила пиарщица или кто она там теперь? «Арина, пожалуйста!» Я не ребенок и в состоянии принимать и понимать информацию. На кладбище не студенты, да? Кто тебе звонил? Что происходит? И почему ты в форме офицера тайной магической имперской службы? Ты по-прежнему служишь? Тогда почему ты работаешь в издательстве? Я постаралась быстро и внятно задать все вопросы, очень надеясь, что Арина ответит хотя бы на парочку из них. «Да, Яна, солнышко!» «Бывших офицеров не бывает. Это истина», — улыбнулась подруга. «Информация не для передачи, но ты правильно догадалась. На кладбище происходит что-то странное, но студенты там тоже имеются. Собственно, с них все и началось. Полиция просит нас с рассовым помочь дежурному отряду». «Бездна», — ухнула я и запоздала добавила. «Но почему тебя?» «Потому что», — улыбнулась подруга. «Мы еще не знаем, насколько все серьезно, но проверить не помешает. Девочка моя, раз уж очень просят тебя забрать брата и прямо сейчас уехать в особняк, по пути прихватив с собой няню. Далее действуешь по плану, который я тебе озвучила в самом начале». «Все настолько серьезно?» – воскликнула я. «Но ведь ты сказала, издательство почти неприступно». «Угу, но оно в зоне поражения». «Ты слишком молода и неопытна, твой брат – совершенное дитя. А твоя няня, точнее, дом, который ты снимаешь для своей семьи, находится в потенциально опасном месте. Если все пойдет не по плану, особняк сейчас самое безопасное место». «Но а как же люди, которые в издательстве?» «Ты сказала, эвакуации нет», – разволновалась я. «Все в штатном режиме». «Именно». Арина задумчиво наморщила лоб, затем снова нырнула в гардеробную. Гражданские лица в укрытие, остальным не привыкать. И много таких остальных, ошалев от полученной информации, уточнила я. Достаточно, вернувшись в кабинет, отрезала Арина. А теперь марш за братом и бегом за няней, пока еще есть время. А, -а, -а все, Даяна, время разговоров закончилось. Бегом марш! Или мне Расселу позвонить?» Отрезала Арина. «Я хотела потребовать звонок к шефу, но решила пока не спорить. Нужно срочно увезти брата и нянечку, а потом я вернусь и разберусь на месте, что происходит. Если Рассел в опасности, мне просто необходимо ему помочь».